Глоссарий. Независимо от единиц измерения, используемых поставщиком или покупателем, производитель будет использовать свои собственные произвольные единицы измерения, переводимые в единицы поставщика или покупателя с помощью странных и неестественных коэффициентов пересчета. Один из законов Мерфи. Меры длины. Лига. Имперская лига равна примерно полутора километрам. Скорость лошадиной рыси составляет, соответственно, около 9 лиг в час. Локоть равен половине метра. То есть, когда Бель заманила кузена Ру на развалины, он застрял там на высоте третьего-четвертого этажа. Ладонь. Примерно 3 локтя, около 17 сантиметров. Палец Мерится не вдоль, а поперек равен одной десятой ладони, то есть 1,7 сантиметра. Летописью умалчивают, чей именно палец послужил эталоном. Дракония Империя. Дракония Империя занимает центральную часть континента, располагаясь между землями других рас. Именно поэтому она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 Превалирует драконья, причем правители сознательно выбирают супругов так, чтобы ее было больше половины. Имперцы благородного происхождения ставят перед своей фамилией приставку «тер» Калариан, «тер-калориан», «тер-свон». Прочие крестьяне – купцы-ремесленники приставку «йор». В империи существует свобода вероисповедания. Тем не менее, среди человеческого населения – Наибольшим влиянием пользуется храм, во главе которого стоит живущий в Ларане настоятель. Сейчас главным настоятелем является отец Арисий. Простираясь с севера на юг почти на 3000 лик, а с запада на восток на 2000, империя имеет протяженные границы. На севере ее омывает Северное море, за которым лежат острова викингов. На западе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 Империя граничит с Тершарантом, страной, где обитают драконы. На крайнем юго-востоке вклинивается небольшой, всего 200 лиг длиной, кусок границы со страной, где живут Зарифы, кочевники пустыни. Столица империи расположена немного севернее географического центра империи, город Лоран. Через город протекает река Лорана. Галарен. Город на юго-западе империи, где находится магическая академия, которую полтысячелетия назад основала великая императрица Рамин. Именно академия, а не мэрия, управляет городом. Тут живут сотни магически одаренных студентов, всех рас обучающихся на трех факультетах – человеческой, эльфийской и драконьей магии. Правящий дом драконьей империи. Бельт полное имя которой звучит как имперская принцесса Астерки Белла Тер-Калариан, последняя оставшаяся в живых представительница древней династии Тер-Калариан. В настоящее время она несовершеннолетняя, и страной правит регент, ее родственник со стороны матери. Лорд Сирил, предыдущий король, отец Белль, погиб на войне с орками, оставив сиротой семилетнюю дочь.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 и так, как лично им кажется удобнее. Гвидо Терфирден, он же лорд-регент. Сводный дядя Бейль с материнской стороны. Чистокровный человек, в котором нет ничего магического, кроме запредельной жажды власти и жадности. Магов не любит, поскольку не без оснований подозревает, что не может ими управлять и их контролировать. Роуэн Терфирден, достойный отпрыск, лорда-регента. Плоть от плоти, кровь от крови. Именно за него пытается дядя Фирдан выдать свою строптивую племянницу. Кузен Ру старше, чем Бель на 8 лет. Мириндиэль. Мириндиэль – заселенное эльфами обширное лесное королевство, лежащее к западу от империи. На юге упирается в драконьи горы. Другая горная цепь, Отделяет земли эльфов от Северного моря. Наконец, далеко на Западе, за дикими землями Озерного края, находятся те берега, куда улетают танцевать с ветрами драконы. Ларендель эльфийская столица Правит Миренделем владыка эльфов Альсинель Эрт ЛОален Его сын и наследник, кронпринц. Арандериэль Эрт Лоален носит титул повелителя. Оба чистокровные эльфы. Ти Тиану или официально лорд Тину Иринель Эрт Луален, сын брата владыки эльфов, является третьим наследником престола Мериндиэля. Второй, соответственно, отец Тиану. Мать Тиану наполовину дракон. То есть ее сын владеет драконьей магией и имеет вторую сущность – дракона штормового ветра. Кроме сына у владыки есть две юных дочери – Астейлиэль и Мелисент. Жена владыки погибла, когда Ару было всего 18 лет. Помогая отцу пережить горе, Арден разделил с ним ответственность за страну и бремя власти. Заклинание семьи Лоален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 когда его принимают в семью. При этом способность превращаться в единорога не оборотничество. Она передается не с кровью. Обмен кровью Арден и Бель был лишь ритуальным согласием принцессы принять дар. Но именно заклинание, которое применил Арден, превратило Бель в единорога. А так эльфийские принцы могут перекусать весь дворец, и никто от этого единорогом не станет. Вместе с рогатой ипостасью к тому, кто принял дар, приходит способность пользоваться эльфийской магией. Предельная сила колдовства будет примерно такой, как если бы принявший дар был на три четверти эльфийской крови. Так, Бейли, приняв дар от Ордена, сравнялась по силе эльфийского волшебства с Тиану, который является эльфом, на три четверти от рождения. Терширант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 Кроме того, членами семьи считаются племянник Шангара Шерн и его отец Шарит. Разное. Василиск. Небольшая серобурая ящерица, обитающая в южных отрогах гномих гор. Иммунна к магии. Взгляд Василиска запускает в организме спонтанную трансмутацию углерода в кремень, вызывая окаменение. Контрзаклинания от полного окаменения не существует.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 И приворотным зельем, усиливает ментальную мощь и подталкивает рост внутреннего источника магии. Стоит добавить, что отнюдь не все, выходящие в паломничество, добираются до Сакрального озера. Каменный тролль. Магически иммунная горная тварь. Обитает в горах и сами выглядят слепленными из обломков горной породы. Достигают роста 9-12 локтей. Крайне опасны. Синь-трава. Растение – семейство злаковых, произрастающее по берегам рек и озер. Сорванная синь-трава при соприкосновении с влажной поверхностью окрашивает ее в устойчивый синий цвет. Содружество. Вместе дракония империя Тершерант и Мирендеэль образуют союз трех держав, существующий уже 20 веков.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 Отличаются резвостью, выносливостью, сообразительностью, преданностью хозяевам и долголетием. Имеют характерные щучью морду, стройные сухие ноги, длинные шеи и корпус. Эльфийцы сами выбирают себе всадников, отдавая предпочтение тем, с кем могут установить ментальную связь. Эльфы считают своих лошадей не слугами, а друзьями, а поэтому никогда не продают И не отдают их за границу. Мириндиэля. Конец первой книги. Читала ведьма.